Глава семнадцатая Мир следил за ним, как хищный зверь за свою добычей, которую не просто взять, но, взявши, можно и насытить брюхо. Князь чуился львиный взор, и скал оскал, и слышал рык угрожающий. Но шел он на Балкана, где был его престол. Скорее всего, сам император Цемисхий напал бы на него в дороге из засады. Однако Святослав ввел с собой дружину в десять тысяч, а царь Византийский помнил, как русский князь, имея тысячу полуголодных, истощенных воинов, взял на копье переиславец и все города Булгар. Сейчас же видел дружину в десять раз больше и знал, почему гридни княжеские едут без кольчук и лат в одних рубахах, и посему готовил западню близ переславца Хазарский Каган, оправившись от бегства под булатом князя, собрал рассеянную тьму и вновь пришел к своему брату, булгарскому царю, без скипетра и державы. Тот вмиг забыл все свои клятвы Святославу, ибо по законам Тогармы присяга, данная властителю чужого рода, не имеет силы, и клятва преступления грешно, коли творится против сородича. Не князю русскому, но Кагану был братом царь Булгарский и оба сыновья Тогармы. Совокупив полки, они пришли на порубежье и затворили путь Святославу на Балканы. Сорок тысяч войска, укрывшись среди камней и скал в горах, лежали, не дыша, и поджидали князя, а за его спиной в трех поприщах неотвратимым мерным шагом шагали Легионы цемистские готовы отрезать обратный путь и раздавить дружину Святослава, как давят виноград. Князь же не изведал западни, хоть и же частно взирал на звезду фаро, светившую на Мерцающий Мерцающийся светоч не багровел и не окутывался пылью, знать путь свободен. Боги с небес все зрели и молчали, вкушая дым травы забвением. Однако супостата выдал клин лебединый, тянувшийся в полуденные страны. Позрев засаду, птицы развернулись, снизились и с кликом воинским пошли на тьму. Взглянул на это князь и, выстроив полки в порядок, ратный ударил сходу по сыновьям Тогармы и легионам Цемисхия. Те и другие, думая, что одни остались и, супротив дружины не выстоит, в тот же час побежали в свои концы. А Святослав, соединив полки, погнался за царями и бил их до самых стен Переиславца. Из крепости к хазарам и булгарам подмога вышла, и, чуя смертный час, князь снял рубаху и бросил ее на зиму. «Помужествуем, братья!» Позрев на эту сечу, дождь бог не выдержал и молвил роду, не двигай время, свет, пусть солнце останется в зените хоть бы на час. Князь не управится к полудню, и на закате твое светило ударит ему в очи ослепит. Владыка был неумолим. Коль помогу, он пуще возгордится и вовсе нас отренет. Что делать нам тогда? Сидеть на небесах, скучать? Ведь нас не будет, коли мужи такие не станут взоры поднимать и обращаться к нам. Тогда позволь хотя бы дождему окропить их плечи и головы, Смыть пот и кровь, позри им жарко, внуки пить хотят. — Добро, кропи, — смирился рот, да — До токмо всех, и супостата. Дождь из высоких облаков, слепой, сверкающий на солнце, Дождь божий, дождь, в тот час же пал на землю, Омыл разгоряченных кметей, смочил гортани уста, то Бог услышал их возглас. «Ура! Ура!» И к вечеру дружина Святослава разбила на голову сыновей Тогармы и, взяв большой полон, вошла в Переславец. Князь сел на трон. «Вот я и дома!» Немедленно снарядил и отослал гонцов к цемиссию, я сказать, «Престол свой возвратил себе, теперь хочу взять твой» ибо ты в союзе с чмой грозишь народом Ара ввергнуть их в рабство перед златом, Иду иду, навы, и скоро буду под Царьградом. На сей раз все, и боги с небес, и союзники Царьграда с русских порубежей взирали на схватку великанов. Империя Ромеев манила себя центром мира, и битая многожды царями скифов, русскими князьями, платила даним и никак в толк взять не могла. По что, имея полмира под пятой, казну богатую ученых-полководцев и легионы воинов отважных, пред кем никто не мог стоять, не в силах выдержать удара варваров, коими они считали Русь. И всякий император, воссевший на престол, рвал прежний договор, хитрил или вовсе отказывался платить. Но в итоге получал щит, приколоченный к вратам царьграда, и дань более тяжкую. Так же и цемисхий, занявший трон, совокупил в союз народы многие и бросил вызов не святославу, а суть Руси, и получил свое. Разбив на поле брони стотысячное войско, князь взял на копье все города ромейские и пришел к царьграду, как говорил. Испытывая неуемный страх перед дружиной, в действию меньше и будучи в отчаянии, сначала император бил плетью полководцев, патрицев и чередь просивших замириться с князем и дать ему дань, чтобы сохранить столицу от варвара. Затем пришел в себя и просьбам внял, и, посылая Святославу дары и дань, признал себя вассалом, прося при этом встречи. Князь сдал добро. Вассальный император в суть подданной Руси приплыл на корабле со свитой, в одеждах золоченых и с короной набитом лбу, а господин и победитель с одним гребцом, вторым был сам, и, как всегда, в рубахе. — Полмира мне платят дань, и четверть мира мои союзники, но я плачу тебе, — так начал Схемиски. — Знать, ты владеешь миром, ты управляешь им. — Я не владею миром, — признался Святослав. Зачем мне сие бремя, Довольны и того, что им владеет Бог, аз боговедаю? Но ты захватил Балканы, землю сияющей власти, и сел здесь княжить. Я взял лишь то, что испокон веков принадлежит славянам. Здесь перепути всех путей земных, и середина земель народов Ара, и сел я ею владеть, чтоб уберечь от тьмы. неужели ты, сидя здесь... Не имеешь замыслов, чтоб править миром. Все замыслы рабов я рабство не приемлю. Я ныне побежден. И данник твой, начал хитрить ромейский царь. Ты, господин мне, открой же тайну, поведая, чего могучая империя терпит поражение и складяется пред Русью. Нет тайны никакой, пожал плечами князь. Ромеи забыли свое родство и вообразили себя древом. На самом деле вы вот токмо ветвь народов ара, но ветвь отсохшая и не имеющая своих корней. Привиты вы к чужому пню вместо погибшей кроны. Вас не питают природные земные соки, и посему нет воли, чтобы сразиться насмерть, как мы идем на вас без мзды и корысти. И ходим не заданью, а смыслю всякий раз заключить мир и любовь. Вот сейчас ему мы створили — и, полагаю, покуда жив я и силен, мир будет между нами. Пусть не на совести, на страхе, но будет ли любовь? Ведь ты же мыслишь, я император при короне и варвар предо мною. Скиптрами и державами меня с ума набито. Корон не счесть, но много ли с них прокуколь всем известно. нет цари, ни не шахи и не князья ныне управляют миром, а суть злато Вернувшись в свой царь Град, Цемиский не нашел покоя. Позор его душил, словно грудная жаба, и в снах дурных виделся ему князь Святослав, сидящий на его престоле. И, просыпаясь, он бежал в свой тронный зал, чтобы убедиться сон ли. Затем скрикал попов, чтоб воскурили ладаны, и изгнали беса, дух коего чудился царю патриции придворные вельможи уж молву пустили после похода болен император из дворца не выезжает не принимает полководцев наместников земель а изредка призвав церковных иерархов и оракулов узнать пытается что есть любовь и все время продолжает спор с неким варваром я просвещенный император мне ведомо гармония Искусство тонкие и философия. Я изучил Платона и Аристотеля. Познал труды великих полководцев науку побеждать. Ужель все это ничего не стоит, коль ты, потомок грубых скифов, язычник и кромольник лютый, разбил меня? Нет, это невозможно. Ты не открыл мне таинство Я звю в твоем обличье благородство, в глазах высокий ум. Скажи, где ты учился? у кого кто был наставник твой однажды ночью царь проснулся проверил пуст ли трон и не попов позвал а вспомнил кагана хазар коего его тайно пригрел подле себя по договору с князем должен был выдать его головой утратив свой престол власть и войска, приобщенный шат служил советником и мыслил возродить хазарью — Ты много воевал со Святославом, — стараясь быть царственным, — промолвил Цимиский. Ответь мне, в чем суть его таинства? — Все дикий варвар, мой господин, — с готовностью сказал советник. — Ты не угодничай, а правду мне скажи. — Князь не просто смертный. Он сын бога Ра, который плотью поделился и рожден от волхвования. Мы все цари, судьбожьи дети, или его помазанники. Ты истину глаголь, лукавый пес. истина доступна Богу, — замялся приобщенный Шат, — в том, что, отвечу, нет таинства. Вся сила Святослава в том, что презирает рабство, злато и смерть, все то, на чем весь мир стоит. — Прочь пошел! — император метнул в него золотое судно, горшок точной. Я тоже злато презираю и ненавижу рабство, и смерти не боюсь. Иди отсюда вон, пока не выдал Святославу. Каган, обрызганный царским дерьмом, утерся и не ушел. И есть способ отомстить за свой позор. Я много воевал и нрав княжей знаю. Пока он на престоле, в Переславце, для мести недоступен. Я посылал убийц, наемных, льстецов и хитрецов, прекрасных жен, но все пустое. Поднявший руку вместе в земле, сияющей властью, в тот же миг гибнет сам и лютой смертью. След выманить его? Я печенегов насылал на Киев. Варяжские в Атаге чуть Новгород не взяли, князь даже бровью не повел. В со златом на свой рот презрел, но вопли матери и сыновей своих не отвечает. Я выманю его. Чем и как? К себе он близко никого не подпускает. Есть возле князя человек мне верный, начал Каган, пытаясь извернуться и не назвать имени. Раб в прошлом, златолюбец, и те, что он мей за сына. Малуша ключница, его жена и мать Владимира, угрюмо сказал царь. При ней, добрыня, и это все пустое. Рабы не любит Святослава и готовы глотку перегрызть даже своему сыну, коль он на князе посягнет. Мне ведомо, что есть любовь рабыни к господину. Забудет, кто послал и с какой целью. Жена сия непредсказуема, ибо подвластно не хозяину, а космосу. Нет, император мой. Се малуша. А кто? Се муж... И воевода знатны. Знать Свенольд? Я с ним сражался при Игоре, когда водил кентурью. К нему я тоже слал послов. Он умертвил или способствовал погибели всем трем князьям Руси из рода Рюрика. А Святослава отказался выдать. Сказал он, люб, служу за веру. Что предлагал ему? Что можно предложить, коль златолюбец? Хотя и в прошлом. Многое давал, не согласился. За веру потребна цена другая. Не согласится выдать князя. Он в старчестве сошел с ума. Цена. Во всем важно, какую цену назвать, кому и в чем. Ты предлагаешь разорить империю, обогатить ее. Из обиды воздать. А ты в уплату долго свои легионы приведешь на устье рек и берега морей, где мы рабами были, суть господами над миром. Ужель ты пошлин не платил хазарам? Я бы привел. Но чем возьмешь Свенальда? Старшие сыны князя во гневе и налюта, от кого он бежал и ныне скрывается, — поведал Каган. Подставлю им Свенальдича. А он последний сын Свенальда, рожденный от жены любимой, обиды не простит». В отместку выдаст князя. Добро, — помедлив согласился царь, — покончишь со Святославом, главу его доставишь мне. Нет, император, глава его принадлежит не мне и не тебе. Кому же? Тому, кто правит миром. По обыкновению, вернувшись из похода, Свенальд убрал коня, отмыв его от вражьей крови после чего меч отточил. То ли латы у ромеев крепче стали, то ли булат слабеет от времени. Зазубренный на лезвии, как стариковский рот. Исправив все дела, он ощутил тоску Не доставало священнодейства, ритуала, когда он, получившим сду за ратный труд, прежде чем отправить ее в землю, уединялся в киевских хромах и не являлся день, два, три, смотря, сколько получил за труд. Никто не ведал о сей страсти. Даже старая служанка, когда он запирался в своих покоях, не смела постучать и оставляла пищу и питье под дверью. А воевода старый бросал на пол ковер персидский, вытряхивал суму со и на колено опустившись рукою бережной, сначала злато разбирал, раскладывал, по чести, лишь затем, подобно ювелиру или старьевщику, рассматривал монеты. Были затертые, так что не различить. Чьяные, кто изображен, были совсем древние, отрытые складов, курганов и гробниц. И были новые, на коих Чеканный профиль нынешних царей, князей и королей блистал и радовал бы очи. Однако ж Свенель такие в тот же час отбирал и засыпал в горшок. Ему приятно были те, что постарше. Наемник, старый, за жизнь свою во множестве позрел монет всех стран и государств и узнавал о них властителей как свою родню. Порой, колдуя над златом, он вел с ним беседы и вспоминал, с кем воевал из них, сколь войско было на ратном поле и кто победу одержал. И выходило, со многими он бился. И многих победил, и многие его доливали, но он обиды не держал, лишь усмехался. Добро достало шестоперам и тер плечо. Порой он так и засыпал подли ковра со златом и, вскинувшись от сна, слюну, истекшую из уст, дланью утирал и вновь приступал к царям. Искал того, кто правил стороной родной. Найти б его, и в тот же час нашел бы отчину, но сколько б ни воевал, в каких бы землях ни был, и сколько б мзды не получал за службу, так и не встретил. Той монеты, которую взял в детстве и голос чей-то говорил «Се наш древний царь! Позри, каков!» Теперь же, пойдя служить за веру, Свенальд не получал монет, но страсть искать своего царя осталась. Близок был смертный час, а стороны родной он так и не сыскал. Умрешь в чужой земле, и кто будет рядом в тот час, такую и тризу справит». Коль крамольники сожгут владье, христиане зароют в яму, а то и не познав, кто он от рода бросит на поживу зверю, и погибнет душа, ибо пути лишится. При жизни он бродил по свету, и после смерти бродить, да так муж во тьме. Уединившись, как и прежде, он память свою терзал, стараясь вспомнить приметы Родины, кроме тех, что в голове остались, запах. Сосны, овчарни и горючего камня. Лежал и думал, и мыслями, бродя далеко, вновь возвращался к Святославу. Сказал, на «вы» пойду, и буду биться с тьмою. Пошел и бился, и победил, но зачем сюда явился, к булгарам? Там, очи, земля его, в Руси, на Киевских горах, а на Балканах суть чужбина. Так нет, сел на престолы, княжет и говорит все середина земли моей. Уже ли он не знает, где страна его? Уже ли он без домок и тоже ищет отчину? Беда, коледок. Хотел ведь послужить за веру бескорыстно, чтобы понять, стоит ли страна родная выше злата? И там, в донской степени, понял, и здесь. Князь Печенежский, куря. Напал на Киев и чуть не взял его. А Святослав и шагу не ступил, да попомочь, Словно град стольный для него чужая волость. Добро хоть Претич подоспел, бездомок, истинный бездомок. И летчи на его несут земля, а небо. Молва же ходит, будто князь, сын бога рода. В часы раздумий сих, Свеналь вдруг шорох услакал за своей спиной. Дверь воеводский покой затворена была, а тут ровно шаги слепого. Там остановится, там на стену наткнется. Эй, кто там бродит? Да, это я пришел, послышался знакомый голос. Свеннель обратился и замер. Слепой купец стоял. Все тот же плащ затрапезный, седая борода и голова на месте. И вспомнил воевода в который час по русскому поверью покойники приходят, однако же не дрогнул, а токнул усмехнулся, заперхав горлом. За мной явился, не за тобой. К тебе, гость нащупал лавку и тяжко сел. Верно, под плащом два пуда злата. Позри, я жив, и тень от меня идет. Ну, я ж убил тебя, и голову отсек. Сеютлый человек вдруг засмеялся, зычно ровно жеребет заржал. Убил! Все верно. И голову отсек. Да не меня. Мою седьмую суть, а суть и множество, и посему меня убить нельзя. Уняв же трубный смех вновь, скрючился, повиснув на посохе из мирных. Свенель к нему приблизился, за бороду рванул. Нет, на шее голова, и даже следа нет. А ты, я слышал, нынче пошел служить за веру, не за злато. Уж не перекупить ли ты пришел, воевода приподнял гостя, легкий, ровно, пустой кошель спот злата. Кто нанялся за веру тех грех перекупать? Да и не сыскать мне столько злата. Зачем же ты явился? Ведь неспроста забрел. Я весть принес худую. Худую весть? — Свенальд оставил гости Мне уж столько лет, что вести всякие лишь просто вести. Добро ли, худо, все едино. Не весил что-то воевода. А ведь за веру воевать приятно, не так ли? Ну, говори, чего? А вдруг, орять, не станешь убивать? Весть-то дурная. Два жоборотни разве перебьешь? Добраться до первой сути. Твой сын любимый, люд именем, пал ныне от руки Олега Святославича, достал его мечом и снес голову, как ты когда-то моей седьмой сути, и на кол повесил в своем искростене, а тело волкам бросил.